Третий компонент. Опирайтесь на основные ценности. Самая важная часть процесса — человек. Зиг Зиглар. Глава т р и н а д ц а т а Основа вашего роста. Часть первая. Основные ценности. Я не дам и ломаного н гроша за простоту, по эту сторону сложности, но за простоту по ту сторону сложности я готов отдать жизнь оливер уэндел холмс до сих пор я говорил об умениях и методах, и это замечательно, потому что они нужны всем чтобы преуспевать. вы получили советы о том как улучшать память и умение читать как эффективнее с т а в и т ь цели и использовать время. Уже сами по себе они помогут улучшить вашу жизнь. Да, нам нужно знать, что делать. Большинству людей даже это неизвестно, и вы можете бить рекорды только благодаря тому, что вы деляетесь в этом плане. Но, как и большинство наших клиентов, вы могли заметить, работая только над практикой, Со временем начинаешь желать чего-то большего. Вероятно, что раньше вы пробовали применять какой-нибудь план для постановки целей, управления временем, с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и е Я бы даже немного удивился, если бы это было не так. Наверное, вы сначала с большим энтузиазмом взялись за новую систему, но через некоторое время, от трех дней до трех недель, зашли в тупик. Может быть, вы разочаровались в каком-то методе, обнаружили, что все ваши усилия не приводят к цели, или по какой-то причине стали задаваться вопросом, «А зачем я вообще это делаю?» Вам нужна была система ориентиров, чтобы понять это. Есть такое высказывание. Если ваше «зачем» достаточно убедительно, то «как»? станет естественным следствием. По моему опыту, это верно для всех областей жизни. Когда вы можете ответить на главные вопросы «зачем я здесь» и «в чем истинный смысл моей жизни», ваш арсенал методов и приемов значительно пополняется, и они приобретают новый смысл. Так что в двух главах этого раздела вы начнете искать эти ответы для себя. В настоящей главе мы подробно рассмотрим и выполним одно из первых домашних заданий, к о т о р ы е я даю своим клиентам как коуч. Оно помогает обнаружить свои основные ценности. В главе 14 я помогу разобраться в вашем предназначении и видении будущего. Определившись с этим, вы закладываете прочные основы для собственного роста. Должен вас предупредить, что для правильного выполнения этих заданий понадобится некоторое время, но оно окупится с лихвой. Выделив время, чтобы ответить на вопросы и выполнить упражнения в этой и следующих главах, вы станете гораздо увереннее разбираться в том, почему все это вообще важно для вас, и к тому же гораздо лучше поймете себя. Организованный ответ на главный вопрос В чем истинный смысл моей жизни? Вопрос «в чем смысл моей жизни?» очень интересен и сложен. Именно на такие темы любят размышлять студенты по ночам, глядя на звезды и философствуя. Это настолько глубокий вопрос, что большинство никогда не находят на него ответа. Одни вообще избегают раздумий на эту тему. У других этот вопрос постоянно зудит в уме, как надоедливый комар. В любом случае, он часто пугает своей глубиной и значительностью, так что мы не доходим до серьезных размышлений о нем. Давайте немного облегчим задачу. Во-первых, мы не задаем вопрос, в чем смысл жизни вообще. Вы спрашиваете себя, в чем смысл моей жизни? Это... Ваши ответы. Невозможно ответить лучше или хуже кого-то еще, потому что только вы можете дать правдивый ответ о том, что касается вас. Во-вторых, мы применим такой метод изучения этого вопроса, который даст вам обоснованные ответы. Выясним ваши основные ценности. Что такое основная ценность? В деловых кругах часто применяется понятие основных ценностей компании. Это стало очередным модным выражением. Во многих компаниях доска с перечнем основных ценностей висит возле входа. Одни следуют им на практике, другие только на словах. Причем обычно можно понять, к какой из категорий относится конкретная компания. Но нас интересуют основные понятия применительно к отдельным людям. Ведь когда человек выясняет свои основные ценности, это становится одним из самых надежных и постоянных ориентиров в его жизни. Ваши личные ценности – краткий перечень принципов, идей или понятий, в воплощении которых вы видите смысл своей жизни. Вот вопросы – которые помогут стимулировать размышления на эту тему. Какое впечатление о своей жизни вы хотите создать у окружающих? Что должна воплощать ваша жизнь в лучших своих проявлениях? Если бы кто-то произнес речь о вас на банкете в ходе церемонии вручения наград, что бы вы хотели услышать о себе? Если бы кто-нибудь выступал с речью на ваших похоронах, какие слова о вашей жизни вы хотели бы услышать? Вам нужно записать на бумаге своими словами краткий список принципов, идей и понятий, которые вас вдохновляют, в которых вы хотите видеть смысл своей жизни. Я подробно объясню, как выполняю это упражнение со своими клиентами и самостоятельно каждые несколько лет. Когда вы его закончите, я покажу, что в результате получилось у меня. С чего начать? Вот прекрасный способ выяснить, какие идеи, принципы или понятия вдохновляют вас больше всего. Упражнение требует вашего активного участия. Так что вам понадобится ручка или маркер и бумага. При выполнении этого упражнения людям часто вспоминаются важные для них слова, которых нет в этом списке. Если так, обязательно запишите их. Помните, что ни одно из этих слов не лучше и не хуже остальных. Подходите к этому упражнению без осуждения или предубеждений, И отметьте, какие слова вас вдохновляют. На старт, внимание, марш! Целостность, любовь, мир, рост, радость, здоровье, твердость, счастье, удовольствие, благосостояние, свобода, преобразование, власть, единство. Гармония, хорошая физическая форма, приключения, стабильность, высокие стандарты деятельности, душевное спокойствие, терпение, дети, процветание, семья, восхищение, безопасность, общество, изменения, духовность, обучение, смех. чистота, дружба, дисциплина, трудолюбие, досуг, индивидуальность, творчество, спонтанность, долголетие, конкуренция, энергия, богатство, бедность, наследие, изобилие, природа, принятие, сила, скорость, образование, знания Мудрость, честность, удовлетворение, благодарность, энтузиазм, юмор, правда, ум, аккуратность, покой, вера, достижения, новаторство, красота, гибкость, упорядоченность, мастерство, лидерство, открытость, ясность, разнообразие, люди. Глубина, легкость, общение, дарение, доброта, самоконтроль, выбор, равенство, экспериментирование, учтивость, сострадание, искренность, одобрение, привлекательность, сотрудничество, победа, храбрость, дальновидность, убежденность, страсть. Справедливость, отношения, исследование, качество, роскошь, верность, риск, добродетель, равновесие, подлинность, надежда, доверие, влияние. Сколько у вас получилось? В списке 115 слов и словосочетаний. Думаю, у вас где-то 15-30. прекрасное начало прямо сейчас запишите все эти слова на отдельном листе как сократить список как я уже говорил ваш мозг способен эффективно справляться всего с пятью семью задачами одновременно и основные ценности тоже попадают под это правило проконсультировав по этому вопросу тысячи людей Я ни разу не увидел списка длиннее семи ценностей, в котором что-то не повторялось бы. Сократите свой список до четырех-семи единиц. Да, придется принимать решение. Вот два совета, как облегчить задачу. Первый. Вы заметите, что выбрали группы слов, которые схожи или синонимичны для вас. Наверное, вы заметите сочетания вроде «вера-духовность-сострадание» или «юмор-радость-смех-энтузиазм» и так далее. Сгруппируйте их. Организовав группы, решите, что конкретно вы имеете в виду. Иногда в таких случаях одно слово бросается в глаза как лучшее описание. Иногда вы смотрите на группу слов и думаете е По отдельности они для меня не очень важны, но, сочетая их все, я получаю другое слово, которого даже не было в первоначальном списке, но подходящее вам идеально. Второй. Не забывайте, что слова, вычеркнутые из списка, не потеряны навсегда. Иногда, выполняя это упражнение... н а ш и клиенты чувствуют будто им приходится выбирать между своими детьми, но слова которые вы не выбрали для описания основных ценностей часто всплывают на следующем этапе в определениях так что не беспокойтесь со временем вы сможете использовать их, но сейчас список надо урезать повторю вы и щ е т е пять семь слов которые действительно вызывают у вас эмоции и заставляют воскликнуть «Да, в этом вся моя суть». Определитесь с определениями. Сократив список до нескольких слов, пора ответить на вопрос «Что это значит для меня?» На этом этапе нет правильных или неправильных ответов. Если вы хотите, чтобы ваши основные ценности составляли смысл ваших решений о том, как вам жить, вы должны определиться с определениями этих понятий. Например, чаще всего в списках наших клиентов появляется целостность, но с очень разными определениями. Для одних это просто честность, необходимость говорить правду. Для других Здесь есть элемент твердости или силы, по аналогии со структурной целостностью здания. Для третьих – синоним верности. Были и иные определения. На самом деле не важно, как вы определяете основную ценность. Важно только то, что вы дали ей собственное определение. Если вам трудно определять эти абстрактные понятия, без колебаний прибегайте к помощи со стороны. Вот два ее источника, которые приносят невероятную пользу мне и моим клиентам. Первое. Словарь. Часто очень полезно просто увидеть, что написано о данном слове в толковом словаре. Второе. Коуч. Здесь вам может понадобиться помощь профессионалов. Как я заметил, у многих людей очень мало опыта, в формулировании смысла основных ценностей. Когда знающий и неравнодушный человек задает вам толковые вопросы о том, что вы имеете в виду, и предлагает помощь в формулировках, это может стать неоценимым подспорьем при передаче сути ваших мыслей. Итак, берите бумагу или компьютер и пишите свои определения. Желаю вам удовольствия! Расставьте основные ценности по порядку. Теперь пора решить, в каком порядке они должны стоять. Выбирать между основными ценностями приходится редко, но может быть чаще, чем вам кажется. Вот одна из предпосылок нынешнего процветания моей компании Freedom Personal Development. Прежде чем решать, что мы хотим продавать и как, Мы четко выяснили свои основные ценности. Мы заперлись в комнате на три дня и обсуждали, спорили и убеждали, пока не составили первоначальный список из пяти основных ценностей — целостность, радость, свобода, высокие стандарты работы и прибыльность. Именно в таком порядке. Мы расставили их по степени важности, так как знали, Придется принимать решения, в результате которых нужно будет отдать предпочтение одной из них. В любом бизнесе, включая наш, нередко приходится выбирать между целостностью и прибыльностью. Понимали ли мы, что у нас иногда будут возможности экономить на качестве и что-то недодавать клиентам, чтобы выжить немного больше прибыли? Конечно. Наличие четкого и зафиксированного на бумаге списка основных ценностей, которыми мы руководствуемся при принятии решений, дает стандарт ответственности, направляющий нас по верному пути. А расстановка ценностей по степени важности значительно повышает вероятность того, что мы будем их придерживаться в решающие моменты. То же относится и к вашей жизни. Какой путь выбрать в решающий момент? Увы, столкнувшись с жизненными реалиями, многие сворачивают не на ту дорогу, которую предпочли бы по зрелом размышлении. Однажды был проведен опрос среди родителей, чтобы определить, что они считали самым важным при выборе продуктов для своих детей, а именно сухих завтраков. Подавляющее большинство ответило «питательность». Но если посмотреть на десятку лидеров продаж среди сухих завтраков, становится понятно. Питательность не настолько важна, как указывали результаты опроса. Важно, что люди говорят и что делают. Часто слово расходится с делом. По моим наблюдениям, Во многом это обусловлено тем, что большинство никогда серьезно не задумывается, что для них важнее всего, не обзаводится компасом, которым становятся четкие, определенные и упорядоченные основные ценности. Это расхождение между словами и делами вызывает серьезное потрясение и неразбериху в вашем подсознании, истощает энергию и наносит огромный урон самооценке. К счастью, это можно нейтрализовать, если просто выполнить упражнение, о котором я говорил выше. Да, потребуется время, но оно непременно окупится с лихвой. Что делать с результатами? Последний этап работы с основными ценностями — переписать начисто расставленные в порядке важности определения, и поместить этот список на видное место. Для начала перепишите их из черновика. Когда вы перепишите все это начисто, настоятельно рекомендую вам сделать несколько копий и активно их использовать. Я приведу собственный список в качестве примера. Не нужно копировать его, разве что все это действительно вам подходит. Я просто подумал, что вам полезно будет увидеть пример, который очень эффективен на практике. Недавно, работая с группой клиентов над выяснением, определением и ранжированием личных основных ценностей, я понял, что сам не работал над ними уже несколько лет. С годами они могут трансформироваться по мере изменения приоритетов и жизненных ситуаций. Так что я переделал свой список в 2011 году И конечный результат выглядит так. Мои основные ценности. Целостность. Поступать правильно и делать то, что нужно, даже когда не хочется и никто этого не видит. Целостность требует дисциплины и дарит душевное спокойствие. Радость. Сознательно выбрать позитивное отношение к происходящему, энтузиазм и оптимизм, Смотреть на жизнь с юмором, даже если обстоятельства тому не способствуют. Высокие стандарты работы. Постоянно повышать эффективность моей работы и, как следствие, качество моей жизни. Блестящая жизнь становится источником вдохновения. Изобилие. Знать, что во всех областях жизни есть гораздо больше, чем нам нужно. Сосредоточившись на изобилии, я благодарен судьбе и притягателен для окружающих. Свобода. Возможность делать выбор. Чем лучше я управляю своей свободой, тем больше у меня свободы, и тем лучше становится жизнь. Этот текст находится на рабочем столе в моем компьютере, и я повторяю его каждый день во время силового часа. Есть он и в печатном виде. Один экземпляр в моем офисе, другой в машине, третий в блокноте с квартальными целями. Некоторые прикрепляют копии списка к холодильнику, к потолку у себя над кроватью, на доску мечты в качестве ориентира и так далее. Есть много мест, где ваши основные ценности будут заметны. Найдите их. и пусть ваши ценности направляют ваше видение и мышление. Вы заметите, что стали действовать иначе и лучше. Принимая решения, к о т о р о е не соответствуют вашим основным ценностям, вы, по крайней мере, осознаете это расхождение. Это побудит вас в следующий раз поступить иначе. Со временем вы научите свое подсознание выбирать варианты, которые воплощают ваши основные ценности. Это очень глубокое изменение, и оно принесет хорошие плоды.